Явление последнее те же и жандарм. Жандарм, приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник, требует вас всей же час к себе. Он остановился в гостинице. Произнесённые слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст. Вся группа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 За ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом. За ним у самого края сцены три дамы-гости, прислонившиеся одна к другой, с самым сатирическим выражением лица, относящимся прямо к семейству Городничего. По левую сторону Городничего Земляника, наклонивши голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающаяся.